Часть 2. Месяц последнего огня, 9-й, число, 0047. Посреди ночи уголок королевского замка осветился факелами. Стало светло, как днем. Небольшая комнатка была битком набита людьми. Мужчины и женщины, все в боевом облачении, на без единого стиля. Они все были искателями приключений, которых поспешно вызвали во дворец. Разумеется, пригласили орехалковый и мифриловый ранг, но не только. Присутствовали даже железные и медные ранги. Все больше опытных искателей приключений осознавали, что аутсайдеров пустили во дворец за проблем, охвативших столицу. Некоторые из них уже начали догадываться, кто их наниматель, когда увидели в углу юношу в белых доспехах. И лишь горсть знала, кто такой человек с катаной, стоящий рядом с юношей. Большая дверь комнаты вдруг открылась, и вошло несколько женщин, вызвав переполох. Искатели приключений королевства знали каждую из них. Первой вошла лидер команды адамантового ранга Синероза, роза Лакюс Алвейлн Дейл Айндра. Сразу за ней золотая принцесса Реннер. Вместе с главой гильдии искатели приключений столицы. Затем Ивла из стени Розы и одна из Близнецов. И последним зашел сильнейший воин королевства Газеф Стронов. Когда группа встала перед собравшимися людьми, юноша в белой броне развернул свиток и прикрепил к стене за собой. Это была подробная карта королевской столицы. Первый заговорил о бывшей член команды Искателей Приключений Мифрилова Ранга, женщина лет сорока, но с глазами полными живости. «Дамы и господа, для начала хотела бы поблагодарить вас за то, что смогли прийти на это экстренное собрание. Когда комнату заполнила тишина, она со всей серьёзностью продолжила. Обычно гильдия Искателей Приключений никогда не вмешивается в дела страны. Всеобщее внимание обратилось на членов Синей Розы, но те молчали. В конце концов, глаза не могли говорить так же, как Рот. Однако сейчас исключительный случай. Гильдия решила объединиться с королевством, чтобы быстро решить возникшие проблемы. Принцесса сообщит подробности. Надеюсь, вы молча её выслушаете. Принцесса медленно вышла вперёд с Газовом Строновом и членами Синей Розы по бокам. «Меня зовут Реннер Тейри Шарделон Раэль Вайсельф. Я очень признательна, что вы все ответили на экстренный вызов, пришедший этой ночью». Она чуть поклонилась, чем вызвала несколько тёплых вздохов. «Обычно я должным образом вас бы похвалила, но время дорого. Давайте перейдём сразу к делу. Сегодня ночью часть столицы...» Принцесса провела пальцем круг по северо-восточной области карты. «Оказалась окружена стеной огня». «Пламя достигла 30-метровой высоты. Уверена, вы все его видели». Большинство искателей приключений кивнули в знак согласия. Некоторые подошли посмотреть к окну дворца. Из-за высоких стен замка они не видели огонь напрямую, но небо окрасилась в красный. «Похоже, это пламя – какая-то иллюзия, поскольку при прикосновении не обжигает. По словам людей, что с ним соприкасались, огонь не горячий и не мешает движению». Перемещение сквозь стену не должно стать проблемой. Искатели приключений низшего ранга вздохнули с облегчением. Вызвало этот инцидент существо под именем Йолдаваоф. Это могущественный дьявол. Синяя роза уже убедилась, что по ту сторону огненной стены полно низших демонов. Видимо, они действуют исключительно по приказу своих господ. Лакис кивнула. «Ударить в голову, и тело помрёт». Не значит ли это, что нам просто нужно победить Л-2-Алфа?» Реннер повернулась, чтобы узнать, кто говорит. Это был скатель Приключений с мифриловой медалью на шее. «Упрощенно говоря, это так. Однако вас всех я прошу разрушить схему дьявола. У нас есть информация, что он здесь, чтобы захватить определенный предмет, попавший в столицу». Искатели Приключений возмутились этой новостью. Они наконец осознали, что огненной стеной окружены районы складов и торговых домов, составляющие экономическое сердце столицы. Как удалось это узнать? От самого Илдова Офа. А вы не думали, что с большой вероятностью он соврал? Не исключено. Однако я ему верю. После возведения огненной стены враг ничего не предпринял. Но важно другое. Если сказанное им окажется правдой то из-за своего бездействия нам останется лишь наблюдать, как всё идёт по худшему сценарию. Необходимо взять инициативу в свои руки. А насколько силён этот елдавалов Я никогда не слышал и не читал о нём. Назовите хотя бы его уровень сложности. Лакис вышла вперёд с суровым выражением на лице. Ивлай знает о нём больше всех, но пока нам неизвестны подробности. Мы уточним всё позже и сообщим вам. Всем встреченным монстрам искатели приключений приписывали уровень сложности. Чем он выше, тем враг свирепий. Однако неписанное правило гласило, что не следует слишком на него полагаться, поскольку это может привести к неприятным неожиданностям. Сила монстров варьировалась даже среди одного вида. В лучшем случае уровень сложности означает лишь догадку. А потому такую оценку не часто использовали. Однако это был самый простой способ объяснить всё группе людей. Как представитель своей команды, я расскажу то, что знаю. Мои товарищи наткнулись на горничную насекомое. Предположительно, одну из последователей Елдоваофа. И когда почти победили её, появился Елдоваоф и встрял в битву. Искатели приключений уже заметили, что отсутствует воительница Гагаран и вор Тия. Аллакюс обвела всех взглядом. Елдоваоф их убил. «Одним ударом», – добавила Ивлай. Разразился хаос. Искатели приключений Адамантового ранга – вершины человечества, живые легенды. Немыслимо, чтобы их убили, не говоря уже об одном ударе. «Не бойтесь», – прокричала Ивлай, как будто рассеивая витавший в воздухе страх своим голосом. «Да, я лдва вселен. Любого, кто с ним столкнется, будет ждать поражения». Этого монстра обычный человек не сможет победить, даже если нападем все вместе, нас уничтожат. Но не волнуйтесь, есть человек, который может сражаться на равных даже с Ялдавалфом. Среди суматохи некоторые из более опытных людей посмотрели в одно место на одного искателя приключений. Дамы и господа, полагаю вы знаете этого человека. Третья команда адамантового ранга, что недавно образовалась в Орантелле. «Верно. Это он!» Ивлай указала пальцем на пару искателей приключений. Всеобщее внимание обратилось в ту сторону. «Лидер тьмы. Тёмный герой маман Один закован в чёрную, как ночь, полную броню. На голове носит шлем, который отказывается снимать даже в помещении. А вторая – девушка, кроши которой нет никого во всём мире. Они двое мгновенно стали центром внимания. Трепет и удивление заполнили комнату, когда все осознали, какие среди них знаменитости. Маман достала домантовую пластину из зала во плаща и поднял вверх, чтобы все могли видеть. Быстрее, господин Маман, пожалуйста, выйдите вперед!» В противовес возбуждению Влай, Маман просто поднял руку и прошептал несколько слов на на ухо. Господин Маман говорит, что нет нужды в долгом приветствии. Следует как можно скорее начать брифинг. что ж, жаль. Тогда поспешим, как и предложил господин Мамон. И Влай, могу я продолжить брифинг? А, простите, принцесса Реннер. Продолжайте, пожалуйста. Хотя маска скрывала лицо, по тону голоса чувствовалось, как сильно заклинательница разочаровалась. Как и Влай сказала, у нас есть воин, что может выстоять против Йелдаваофа. «Будьте уверены, мы идем на битву, которую сможем выиграть. А теперь я объясню подробности операции». Реннер провела на карте линию. «Я хочу, чтобы вы действовали, как наш лук». «А лук?» – раздалось сомнение. «Не щит?» «Щит не поможет нам победить. Искатели приключений выстроятся в боевой порядок, сразу за ними пойдут стражники. Потом ряды поддержки из священников и заклинателей». Таким образом, мы ворвёмся в цитадель врага. Если никто не нападёт, искатели приключений пройдут в самый центр вражеской территории и захватят её. Если же на нас нападут, то мы сначала определим, сможем ли отразить атаку. В случае, если не сможем, я хочу попросить, чтобы искатели приключений отступали, оттягивая на себя противника. Тем временем, стража должна сдерживать врага настолько долго, насколько возможно. «При отступлении искатели приключений должны направиться вот сюда», – она указала на ряды заклинателей. «Когда исцелитесь, мы попытаемся предпринять вторую атаку». «Постойте, значит ли это, что на нашей стороне будет сражаться стража?» Стражники обладали очень низкой боевой мощью. Сколько бы их ни было, они не смогут заменить в бою искателей приключений. Прежде чем Реннер успела ответить, заговорил другой искатель приключений. А есть ещё одно смертельный просчёт плана. При отступлении наши силы растянутся, в результате чего защита ослабнет. Что если в это время демоны нападут на столицу? Даже низшие демоны намного сильнее обычных людей. Разве не будет много напрасных жертв? Почему бы тогда не использовать полёт, чтобы ворваться в формации врага одним махом? Я думала над этим. Но разве среди демонов мало летающих созданий? Вспомнив истории о летающих демонах, Собравшиеся искатели приключений кивнули. Даже у низших демонов есть крылья, и многие из них умеют летать. Обычное применение полета лишь привлечет внимание врага. Можно подняться высоко в небо, а потом резко опуститься к земле и спрятаться с домами, пока мы будем отвлекать их быстрым ударом. Но сначала нужно обсудить кое-что еще. Вы сами говорили ранее, что при отступлении боевые порядки рассредоточатся и защита ослабнет. Но с врагом ведь случится то же самое. Вот поэтому в битве мы не щит, а лук. Послышались одобрительные возгласы Искателей Приключений. Дамы и господа, вы будете луком нашего королевства, который выпустит стрелу, что пронзит противника прямо в сердце. Враг рассредоточится точно так же, как и Искатели Приключений, чтобы за нами поспеть. А значит, вражеская защита ослабнет. Если выбирать между сомкнутым строем и рассредоточенным, то уверенно... Через рассредоточенный пробиться легче. Так что вы выманите вражеские силы. И наконец стрелой будет господин Мамон. Когда он увидит брешь во вражеской обороне, то на низкой высоте прорвется сквозь нее. А как насчет красной капли? Сомневаюсь, что два человека, хоть и адамантового ранга, сумеют прорваться. Не лучше ли, чтобы кто-то на всякий случай защищал их, пока они не доберутся до Елдваофа? Сейчас красная капля выполняет задание в республике. Мы через сообщение уже проинформировали их о положении дел, но возвращение займёт полдня. К тому времени будет уже поздно, поэтому мы не берём в расчёт их силу. А Синяя Роза, они пойдут с господином Мамоном? С потерей двух членов наша боевая мощь сильно уменьшилась. Те и я присоединимся к боевому строю и будем сражаться. и Ивлай будет делать кое-что другое. Я буду сопровождать вели... господина Мамона... Поэтому до тех пор я буду восстанавливать магические силы. Тогда позвольте задать другой вопрос. Хочу спросить кое-что у воина-капитана. Что делают войска дворянских домов? Синяя Роза уже потеряла двух членов. Вы должны занять их место в битве. Разве вы не можете повести эти отряды в бой и дать Синей Розе задание по зачистке пути для господина Мамона? Ответьте нам! Войска домов охраняют имение своих хозяев. Солдаты защищают столицу. Моим воинам отведена задача охранять королевскую семью. Хотите сказать, что великий газовстронов не смеет ступить на поле боя? Да, это так. Моя обязанность – оставаться в столице и защищать членов королевской семьи. Обстановка накалилась. Газов говорил правильные слова. Но даже если все их понимали на логическом уровне, никто не мог принять их на эмоциональном. Искатели приключений, зарабатывающие на жизнь своей кровью, в предстоящей битве уже приготовились умереть. Дворяне и королевская семья должны вести себя так же. Собирая деньги с народа, они должны кинуться его спасать, а не отсиживаться в своих замках. В особенности, если их телохранитель – сильнейший человек королевства. Так какого черта? Атмосферу наполнила враждебность по отношению к дворянам. Газев сделал шаг назад. Он понимал, что сейчас любые его слова прозвучат как оправдание. А потому вместо него заговорила Лакис. «Я понимаю, вы все не в восторге от этого. Но не забывайте, что собрала всех вас здесь не королевская семья, а принцесса Реннер, потратившая собственные средства. Господина Мамона привез Маркиз Рейвен. Он не пришел к нам, потому что со своими людьми следит за тем, чтобы демоны не расползлись по всей столице». «Я так же, как и вы, недовольна дворянами и королевской семьёй, но знаете, что не все они слеплены из одного теста». Люди несколько успокоились. Все пытались унять гнев, не желая показывать его перед Реннер. «И есть ещё одно. Прежде чем выпустить стрелу, мы должны выполнить ещё одно задание. Клайм!» «Да, принцесса!» – решительно сказал парень в белых доспехах, привлекая всеобщее внимание. «Хотя это задание очень опасно, я всё же должна поручить его тебе. Во вражеском оплоте должны остаться выжившие. Пожалуйста, спаси их!» Люди зашептались. «Невозможно, это слишком опасно!» Войти в сердце вражеского строя и найти выживших не столь опасно, сколь самоубийственно. А вывести мирных жителей из зоны боевых действий практически невозможно. Однако при всём том Клайм ответил сразу же. «Да, ваше высочество, я поставлю на кон жизнь, чтобы завершить любую задачу, которую вы мне дадите!» Все смотрели на Клайма как на сумасшедшего. «Принцесса, Клайм всего лишь один человек, это может быть рискованно. Позвольте мне сопровождать его». «Вы уверены, господин Брейн-он-Гласс?» Это имя вызвало еще одну суматоху среди искателей приключений. Все, кто ценит силу, никогда бы не забыли имя брейна он -гласса. «Конечно. Тогда я рассчитываю на вас. А теперь не могли бы лидеры команд сделать шаг вперёд?»